Вернувшись в гостинию и заметив на стене над камином большой портрет Сеймура, Болон достал револьвер и спокойно, как в тире, целев самые глаза мафиози, выпустил последние шесть патронов. Затем, удовлетворенно разглядывая дырки и местный глаз, Болон перезарядил опустевший барабан револьвера, сунул его за пояс и вышел из дома. На газоне перед входом его ожидала сволнованная женщина. «Я слышала выстрелы!» — нервно сказала она.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 и постоянной угрозы внезапной смерти. Именно такую войну затеял Болан, когда-то прослыв ней большим специалистом. Болан остановился перед телефонной будкой и, опустив аппарат монету, набрал номер полиции. Лейтенанта Уоттерби, пожалуйста, обратился к дежурной на коммутаторе и, посвистывая, стал терпеливо ждать, прижимая трубку к уху. На конец трубки послышался басовитый голос детектива. «Уоттерби слушает!» «Говорит Болан!» «А, это вы. Откуда вы звоните, Болон?» «Кончайте ваши штучки, лейтенант». «Мы же не пацаны», — посоветовал маг «Мне просто хотелось сказать вам, что контракт все еще остается в силе». «Да, я знаю. К тому же, как я вижу, вы не теряли времени даром». Болон засмеялся. «Что наши друзья взвыли?» — спросил он. «Как хорьки. Кстати, прокурор на вас выдал ордер. Поджог. Покушение на убийство». «Умышленное покушение на убийство!» «Умышленное убийство!» «Продолжать дальше?» «Не стоит», — ответил Болон. к «Концент этого дня ваш перечень увеличится». в голосе детектива зазвучали нотки тревоги. «Зачем вы позвонили мне, Болон?» «Я хотел попросить вас об одной услуге». «А? Вы собираетесь явиться с повинной?» «Самое лучшее, что я могу сделать, это обеспечить вам одиночную камеру». Болон от души рассмеялся. «Это не совсем то, что мне нужно». Неплохо было бы перевести моего брата в полицейский госпиталь. Уже сделано, утром. Очень любезно с вашей стороны, ответил Бован, искренне удивившись такой оперативности. Мне приходится думать о многом, заявил полицейский. Например, о том, что сейчас вы перешли на легальное положение. Не так ли? Может быть. Может быть, черт бы вас побрал. Вы в Липе, сержант, по уши. Вас ищут все, даже армия. Только что уехали парни из отдела уголовного розыска ФБР. «Я вижу, вы поторопились их вызвать», — раздраженно бросил Болон. «Э, нет, это не я. Здесь чувствуется рука человека, имеющего вес в политических кругах. Они боятся, Болон». «Судя по всему, вы не против этого?» «Совсем нет. Скажу больше. Мне это чертовски нравится. Неофициально, разумеется. К тому же, это тоже между нами. У нас здесь очень многие на вашей стороне». но не ожидайте общенациональной поддержки с точки зрения правосудия. болон вы ничем не лучше мафиози. Позвольте мне сказать вам, что... Подождите секундочку. Болан услышал в трубке приглушенные голоса, едва различимые, невнятные фразы, потом стук. Лейтенант снова взял трубку. «Вы были недавно в районе Портал?» Суховато спросил он. «Вполне вероятно. Возле дома Уолта Сеймура?» — уточнил лейтенант. «Может быть. Я понял. Ну хорошо». Трубки снова послышались отдаленные, неразличимые голоса. «Можете добавить к вашему списку еще два ордера на арест за убийство. Вам лучше сдаться, Болан. Этот спектакль пора кончать». «Ни в коем случае». «Как это ни в коем случае?» «Нет, Отерби, спектакль только начинается. Это тотальная война Отерби. Лучше будет, если вы скорее поймете это. И еще послушайте меня». Не посылайте ко мне полицейских в гражданском. Я убью всякого, кто станет действовать против меня. Разве что я наверняка буду знать, что имею дело с полицейскими. Вы не собираетесь убивать полицейских, Болан, а? Во всяком случае, мне бы этого очень не хотелось. Ладно, у меня сегодня расписание, весьма плотное. К сожалению, я должен покинуть вас. Болан, информатор, о котором я вам говорил? Да? Он мне звонит сейчас по другому телефону. Вы хотели бы узнать свежие новости? Сплетни? ответил Мак, рассмеявшись. у Уотерби кошлянул, чтобы прочистить горло, но Мак уже повесил трубку. «Времени как раз хватит, чтобы посетить офисы фирмы Триангл», решил Болан, и его улыбка сделалась еще шире. Но когда Мак подумал, у отерби ему стало немножко жаль этого симпатичного полицейского. Затем Болан рассмеялся, решительно повернул ключ из сжигания и, выехав на полосу, поворачивающую влево, направился к Триангл Индастриэл Фаэнс. Без пяти минут пять Болон вошел в дверь офиса, повернул ключ в замке и опустил жалюзи. Девушка, сидевшая за столом приема посетителей, с удивлением подняла голову. Болон сунул ей под нос пластиковую карточку, которую вручил ему Тарлин. «На сегодня контора закрыта», — объявил он. Девушка невольно скосила глаза в сторону двери за кубом из металла и пластика. «Кто там?» — сухо спросил Болон. «Только мистер Томас». — заикаясь, ответила девушка. В офис, огороженный ажурными металлическими решетками и прозрачным пластиком, вошла еще одна девушка. Болон повернулся к ней. — Это вы кассир? — Да, мистер. Испуганно и почти беззвучно пролепетала она в ответ. — Все сегодняшние расчеты в порядке, я надеюсь? Девушка кивнула. Я только что закончила снимать кассу. Болон обошел офис. — Возьмите все бумаги и перенесите их в кабинет мистера Томаса. Деньги? — Тоже. Девицу, занимающуюся приемом посетителей, он тоже заставил подняться и тихонько подтолкнул ее к кабинету в глубине общего зала. «Пойдите к мистеру Томасу и скажите ему, чтобы он приготовил все учетные книги для внеплановой ревизии. Пусть он все разложит на столе». Болон дернул ручку двери офиса клуба. «Откройте дверь, я помогу вам», — приказал он резким, нетерпящим возражением голосом. У входа в кабинет девица-приемщица обернулась. уставилась на Болона округливавшимися глазами и робко обратилась к нему. — Я... я забыла ваше имя. — Скажите, что я пришел из бюро Пласки. — Быстро! Быстро! Я не собираюсь сидеть здесь весь вечер. Девица, испуганно моргнув искусственными ресницами, постучала в дверь и исчезла за ней. Болон взял деревянный поднос и начал складывать на него пачки банкнот, которые доставала из ящика стола кассирша. Минутой позже они вдвоем шумом вошли в кабинет мистера Томаса. Управляющий посмотрел на Болону без всякого энтузиазма и открыл рот Я не думаю, что...